Перед Марасси предстал неприметный домишка в ряду себе подобных, различавшихся только цветом и формой конструкции. На лужайках перед каждым домом росли разные деревья. Идеал по Билмингски, индивидуальность с конвейера. У порога Марасси замешкалась разрушитель. Неужели она сейчас встретится с самим выжившим человеком, которого не остановила даже могила? которому с детства учили поклоняться, который недолгое время носил мантию охранителя, прежде чем передать ее вознесшейся воительнице, который охранял народ Южного континента в течение многих лет после передела мира. Лунасвет была уверена, что ее наставник — именно он. Каково будет с ним познакомиться? — Со смертью ты болтала подумала Марасси. Где разница? Судя по волнению, разница была, да еще какая. Луносвет коснулась пальцем металлической пластинки на двери, и та приоткрылась. Замок работает на самости, пояснила она, открывая дверь. Небольшая прихожая была отделана лакированным деревом. На стенах не наблюдалось ни картин, Ни других украшений. Лунасвет повернула налево в просторную комнату с плотными шторами на окнах. Здесь стены были украшены картами, горели электрические лампы. Лунасвет поставила чемоданчик на стол у дальней стены, у которого сидела женщина лет двадцати с небольшим, пухленькая, с яркими светлыми волосами, длиной чуть ниже мочек ушей. Она рассматривала бумагу с письменами. На коленях у нее сидел маленький терьер. «Лунасвет», — сказала женщина, лишь мельком взглянув в сторону входа. «Ты только глянь. Путь на Бьендаль теперь перекрыт. Это уже четвертая система, считая Рошар, куда не попасть без смертельного риска. А я ведь уже столько лет твержу, перпендикулярности не актуальны. Они никогда не подходили для массовой перевозки и торговли, сколько бы эти дуралей из Налтиса не пытались доказать обратное. Нужен другой...» Женщина запнулась, затем повернулась на стуле, услышав, как вошла Марасси. «Эй, да ты местную привела!» «Марасси, это Кликуха», — представила женщину Лунасвет. «Кликуха?» «Это Марасси. Мы с ней выполняем одно задание». «Ничего себе!» — выдохнула Кликуха, сунула луносвет свет листок и вскочила, подхватив собаку под мышку. «Похоже, ты ей сильно доверяешь». «Ни капли». «А чего на базу привела?» «Она меня заставила». «Ну да, тебя-то заставишь». Бросила Кликуха, подошла и протянула Мараси свободную руку. «Привет, я Кликухи для дураков. Долго объяснять?» У женщины был слабый акцент, совершенно не похожий на говор Алика или других знакомых Мараси Южан. Кроме того, она упомянула местных, а значит, тоже была с другой планеты, Ее акцент мог означать, что она не так хорошо, как Луна Свет, овладела другими языками. э э, -э Мараси пожала ей руку. «Выживший здесь?» «Кел?» — уточнила Кликуха. «Не, уже неделю не появлялся». Она повернулась к Луна Свет. «Ну, как тебе доклад? Заставляет понервничать, а?» «Кликуха!» Лунасвет зажала бумагу двумя пальцами. «На каком это вообще языке?» «На тайлинском», — ответила Кликуха. «Он крутой! Лунасвет, тебе надо его выучить!» «Смотри, как переплетаются буквы!» «Нет уж, я лучше и дальше буду связью пользоваться», — заявила Лунасвет и принялась раскладывать снятые со стен редакции копии. «Это мухлёж». «Синоним находчивости», — парировала Луна свет. «Двоедушник здесь? Мне нужна помощь математика. Мы с Лили его приведем! сказала Кликуха и удалилась с собакой в задней комнаты. Мараси немного опешила от этого диалога. Но вместо того, чтобы раздумывать о загадках, решила сосредоточиться на понятном. На одной карте изображался Скадриаль, весь мир целиком. Таких подробных карт она прежде не видела, даже в официальных атласах. На ней изображались все темные пятна на неизученных архипелагах и континентах к югу. Если это Скадриаль, то что на других картах? «Ржавь! Сколько же всего планет!» «Всегда находится еще какой-нибудь секрет», — подумала она, вспомнив, как в детстве изучала житие выжившего. Вскоре Кликуха вернулась в сопровождении престарелого мужчины. Он выглядел древним, с длинными белыми усами и старческими бляшками на загорелой коже. На нём был деловой костюм по билмингской моде, неужели местный? Но в Эленделе никто не носил с усами короткие бородки. Он держался прямо, ничуть не горбясь от возраста, но ноги, казалось, его подводили. Входя, он придерживался за дверной косяк. — произнес — произнёс он, сложив ладони вместе. — У нас гости! Добро пожаловать в наш дом, достопочтенные гости. Позвольте предложить вам выпить. Двоедушник, сказала ему Лунасвет. Мы торопимся. Спешка не оправдание для нелюбознательности, прервал ее старик. Я двоедушник, а вы? Марасси. Леди Марасси воскликнул старик. «Замечательно!» Он направился в соседнюю комнату, где, по догадке Марасси, располагалась кухня. «Какой чай предпочитаете?» «Хм, мятный, если можно, с лимоном». «Замечательно!» снова произнес двоедушник. Вскоре он вернулся с чашкой и блюдцем, на котором были рассыпаны орехи и фрукты. «Приятного аппетита!» Марассе стало неловко, что за ней ухаживает человек столь преклонных лет. Но в то же время старик угощал ее крайне настойчиво. Она вспомнила свою тетю, которая очень обижалась, если ты отказывался от угощения. Поэтому Марассе приняла чашку и взяла немного орешков итак сказал двоедушник он о свет что у тебя за новости любопытно любопытно он подошел к столу и осмотрел копии вытянув руки на столешницу мараси тоже с любопытством присматривалась она не сразу заметила какими необычными были руки старика по ним проходила полупрозрачная линия. Она тянулась сквозь кожу по поверхности запястья и пальцев, напоминая шов перчатки. Розовато-красная, словно розовый кварц. Старик наклонился, и Мараси заметила похожие кристальные линии у него на загривке. Они бежали по бокам шеи к вискам, пересекая кожу маленькими ручейками. К ее пущему изумлению, эти ручейки протянулись от висков и сформировали очки. Полностью из кристалла, с линзами более прозрачными, чем оправа. Другая пара линз, поменьше, сформировалась перед первой, создавая эффект лупы. «Как?» Мараси покосилась на луна свет. «Как он это сделал?» «Боюсь!» Двоедушник крепко взял одну копию. «Этого я не могу рассказать чужаку, каким бы дорогим гостем он ни был. Если Лунасвет считает, что вам позволено это видеть, возражать я не буду, но простите. Без разрешения лидера я ничего объяснять не стану». Ситуация экстренная. Лунасвет, сложа руки, прислонилась к книжному шкафу. Пришлось рискнуть и привести ее сюда. Она посмотрела на разинувшую рот Марасси, пряча улыбку. «Она не настолько опасается из-за меня, как намекает», — подумала Марасси. «Скорее старается посильнее меня заинтриговать». Ей это вполне удавалось. Двоедушник сложил несколько листов и вскинул указательный палец. «Из пальца!» выросли две кристальные линии и сложились в подобие перьевой ручки старик рассеянно открыл маленькую чернильницу и стал записывать луна свет в чем экстренность спросил он автономия действует гораздо быстрее чем мы считали объяснила она в этих таблицах указаны координаты взрывов которые раньше считались следствием прокладывания железной дороги. Мы рассчитываем, что у тебя получится сопоставить их с очагами активности врага и обнаружить примерную точку входа в подземелья». «Ах, да!» — произнес двоедушник. «Села Джана говорит, что с радостью поможет. Кейс, принеси мне подходящую скрепку». «Сейчас!» Кликуха быстро удалилась. С помощью Мараси, лунасвет приволокла еще один длинный стол и разложила на нем копии. Только круглый стол посередине комнаты оставался пустым, и Мараси не понимала почему. Пока двоедушник делал пометки, он машинально сотворил чашку все из того же розового камня и наполнил ее водой из графина. Допив, Поставил чашку на блюдце, и она рассыпалась в мелкий песок, который вскоре исчез. Через некоторое время старик создал на кончике пальца острый нож и отрезал кусок листа. Когда вернулась к кликуха, двоедушник сотворил кристальный стул и уселся у стола. Мараси поежилась и посмотрела на настенные часы. Прошло уже полчаса. Она не знала, как сильно нужно спешить, но, учитывая прежнее открытие, ожидание крайне беспокоило. Хм! -м -м -м", протянул двоедушник, царапая пальцем пером. Пока он писал, кристальная линия протянулась из другой руки к отрезанному куску бумаги. Там она обвела небольшой участок рамкой, после чего поднялась вертикально так, что фрагмент в рамке повис словно фотография на прищепке. Двоедушник рассмотрел его сквозь импровизированные очки и подкрутил усы. «Был бы с нами мой брат», — произнесла присевшая рядом кликуха. «Он бы мигом все решил». Сказав это, она заметно опечалилась. «Одной математикой здесь не поможешь», — ответил двоедушник. Он поднялся и отошел от рабочего стола, оставив фрагмент в рамке. На этот раз кристалл не рассыпался. Старик налил огромную чашку воды, подошел к круглому столу, положил на него руку и начал пить. На столе вырос кристальный город. Он возник из руки старика, затем перекинулся на столешницу, как ледяной узор на стекле. Кристалл, Напоминал Марасе розовый сланец, который Стерис когда-то использовала для отделки кухни, только чуть темнее. Из кристалла вырастали здания, тянулись улицы, и за считанные минуты стол украсила полноценная копия города. Последний появилась недостроенная железнодорожная эстакада. «Это называется эфир», — сказала лунасвет из-за спины Мараси. Древняя субстанция, существовавшая еще до сотворения твоего мира. Двоедушник может ее создать и управлять ею. Хочешь узнать больше?» «Да», — прошептала Марасси. Луна Свет улыбнулась. «Узнаешь, когда станешь одной из нас». Марасси тихо выдохнула и протянула руку, чтобы дотронуться до верхушки здания. На ощупь она оказалась крепче, надежнее, чем ожидалось. Эфир был гладким, с небольшими углублениями тут и там. «Я выделил три вероятные точки», — сказал двоедушник. «Я отметил их более темным разиитом». Он навел на одно здание короткую указку, вроде тех, что используют профессора у доски. Указку он, разумеется, вырастил из пальца. Здание в самом деле было темнее других, почти красным. Это была центральная городская башня в сердце Билминга, возвышающаяся над остальными постройками. Основание у нее было прямое, а верхушка резко сужалась. Верхние этажи еще не достроили. «Башня независимости», — произнес двоедушник. — Ничего удивительного. Мы давно знали, что там база агентов автономии. — Под ней были взрывы? — спросила Марасси. — Они были восточнее, — ответил двоедушник. — Но я сомневаюсь, что вход в пещеры окажется там же, где взрывали. Башня независимости — центр активности наших глубокоуважаемых противников я готов побиться об заклад, что вход в пещеры там есть. Но и охраны наверняка много, заметила Марасси. Какие еще варианты? Вот это офисное здание, миледи!» Указал он на постройку поменьше. «Вижу. Марасси кивнула. Но я не леди. Я честным трудом на жизнь зарабатываю леди мараси это лишь уважительное обращение ответил двоедушник так принято у моего народа прямой перевод на ваш язык невозможен так или иначе это здание центр дюлуис известная база круга оно расположено на краю взрывной зоны на мой взгляд Это наиболее вероятное место из трех. Он снова указал на высокую башню. Как вы верно заметили, башня независимости строго охраняется. Это неприступная крепость, замок посреди города. Проникнуть туда не смог даже сам выживший. И нельзя сказать, что он не пытался, добавила Кликуха. Их система безопасности даже призраков заметит. Он пока не придумал, как от нее укрыться. «А последнее место?» — спросила Марасси. «Оно не столь значимо», — ответил двоедушник, указывая на комплекс на окраине города за железной дорогой. старая шинная шинне-фабрика». шинная Лунасвет встала рядом с Марасси. «Не там ли работал Тобл Коппер?» «Двоедушник, я правильно понимаю, что этой фабрикой владеют шины бассейна?» «Так точно!» — подтвердил старик. Меледи, вижу, вы осведомлены лучше моего». «Эта компания замешана в заговоре», — сказала Марасси. «Ваши агенты замечали на фабрике что-нибудь необычное?» Кликуха порылась в папке. «Ну-ка, дай взглянуть». «Занятно. Женщина, которую мы поставили следить за фабрикой, сообщала, что она почти заброшена. Оттуда ничего не вывозят». «Но что-то привозят?» — взволнованно спросила Марасси. «Может, чуть больше, чем следует привозить на заброшенную фабрику?» «Да», — призналась Кликуха. «Наш агент до этого не додумалась. Судя по накладным, зачем им столько сырья, если они ничего не производят?» «Потому что это не сырье для фабрики», — Лунасвет переглянулась с Марасси. «Это провизия и оружие, отправляющиеся в пещеры под ней. Там и есть вход». «Согласна», — сказала Марасси. Вход должен быть там, и он, возможно, охраняется не так хорошо, как центральная башня. Туда и отправимся. Поездом можно быстро доехать», — предложила лунасвет. Тамошняя ветка закончена и полностью эксплуатируется. «Постойте», — сказал двоедушник, — «насколько близка опасность?» У нас есть основания считать, что круг уже закончил создание бомбы, способной стереть Лендель с лица Земли, ответила Марасси. Также нам известно, что они строят приспособление, способное послать бомбу на большое расстояние. А гармония ослеп. За ними стоит темное божество, добавила луна свет. И требует результатов. Они должны были все закончить еще несколько недель назад. Теперь, когда Марасси и ее друзья у них на хвосте, им крайне важно запустить бомбу как можно скорее. Это может случиться в любую минуту». «Клянусь первым эфиром», – прошептал старик и покосился на кликуху, округлившую глаза. Луна свет! нужно поставить в известность нашего патрона ты прав согласилась луна свет дело конечно неотложное но кликуха твой особый друг здесь наверху ответила та бросаясь прочь из комнаты сейчас приведу патрона уточнила марасси то есть именно ответила Луна Свет. «Пора обсудить дело с Кельсером».